джаракага чтоб тебе провалиться в бездонную трещину. Но за что такое проклятие обрушилось на Эрназара? Да и не только на Эрназара, а и на него самого. Не иначе, как за то, что он ненасытный, все ему мало, всем он недоволен, если бы знал он,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 Он жаловался отцу, погибшему на фронте, давно умершей матери, детям, братьям, сестрам. А особенно горячо жаловался он своей жене Арзыгуль. Нет, не укладывалась в его сознание случившаяся беда. Погиб. Погиб Арназар. И никто не мог утешить его в горе. Отныне оно будет жить в нем всю жизнь. И вскричал тогда Бустон.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 Шапка его давича скатилась вниз в расщелину, озираясь среди скалы вечной мерзлоты, на перевале Аламонгю совершенно один.